Матушка моя при всей сестринской снисходительности к капитану иногда просила его пореже выказывать свою любовь к графину с водкой, но я был чужд всякому недовольству и упрекам. Мне дядя Виктор внушал живой восторг, поэтому с чувством гордости входил я в маленькую квартирку на улице Генего, где он проживал. Завтрак, накрытый на столике перед камином, состоял из закусок и сластей. Капитан пичкал меня пирожными и неразбавленным вином. Рассказывал мне о многих несправедливостях, коих стал жертвою. Он выражал особенное недовольство бурбонами, но упустил сказать мне, кто такие были бурбоны, а я, не знаю почему, вообразил, что бурбоны — это лошадиные барышники, обосновавшиеся в Ватерлоу. Капитан, переставая говорить лишь для того, чтобы налить вина, обвинял множество еще каких-то стервицов, мерзавцев и пройдох, неведомых мне совершенно, но глубоко ненавистных. За сладким мне послышалось, что капитан отзывается о моем отце, как о человеке, которого выводят за нас. Но я не очень-то уверен, так ли понял. В ушах у меня шумело, и мне мерещилось, что столик пляшет». Дядя надел сюртук с Бранденбургами, взял цилиндр, и мы спустились на улицу, чрезвычайно вдруг изменившуюся, на мой взгляд. Мне казалось, что я давно здесь не был. Все же, когда мы очутились на Сенской улице, мысль о кукле вновь завладела мной и привела меня в необычайный восторг. Голова моя пылала, я решился на великий шаг. Мы проходили мимо лавки. Кукла была все там же, за стеклом, с теми же красными щеками и огромными ногами, и в той же цветастой юбке. «Дядя», — промолвил я с усилием, — «не купите ли вы мне эту куклу?» И стал ждать ответа. «Купить мальчишке куклу, черт возьми!» — громовым голосом воскликнул дядя. «Ты хочешь осрамить себя?» Это страстное желание вызвало в тебя такая баба, поздравляю тебя, дружище. Если эти вкусы сохранятся у тебя, и ты еще в двадцать лет будешь выбирать себе таких же кукол, предупреждаю. Мало приятного получишь ты от жизни, а у товарищей своих прослывешь изрядным простофилий. Проси у меня саблю, ружье, я куплю их тебе, мой мальчик, на последний грош своей пенсии, но купить куклу... Тысяча громов покрыть себя позором ни за что в жизни. Если бы я увидал, что ты играешь расфуфыренный на такой манер девкой, то, милостивый государь, хоть вы и сын моей сестры, я не признал бы вас своим племянником. От его слов у меня так жало сердце, что лишь гордость, дьявольская гордость, помешала мне заплакать. Дядя сразу успокоившись, вернулся к мыслям о бурбонах, но я так и остался подавленным его негодованием, чувствуя невыразимый стыд. Мое решение созрело быстро. Я дал себе обет не терять чести. Я отказался навсегда и твердо от куклы с красными щеками. В этот день я познал суровую отраду жертвы. Капитан! Пусть вы при жизни ругались, как язычник, курили, как швейцар, и пили, как сапожник, да будет все-таки почтенна ваша память, не только потому, что и всегда вы были молодцом, но также потому, что вашему племяннику в коротеньких штанишках открыли чувство героизма. Высокомерие и лень сделали вас, о дядя Виктор, почти невыносимым, а под бранденбурами вашего сюртука билось великое сердце. Мне помнится, что вы носили в петлице розу. Этот цветок, обычно преподносимый вами продавщицам в магазинах, этот цветок с его великодушно открытым сердцем, облетающий по воле всех ветров, был символ вашей славной юности. Вы не пренебрегали ни вином, ни табаком, но вы пренебрегали своей жизнью. У вас нельзя было научиться, капитан, ни деликатности, ни здравому смыслу. Но меня, в том возрасте, когда мне нянька утирала нос, вы научили самоотречению и чувству чести, чего я не забуду никогда. Вы давно покоитесь на кладбище Монпарнас, под скромную плитой с эпитафией «Здесь погребен артистит Виктор Мальдан», Пехотный капитан, кавалер Ордена Почетного Легиона. Не такую надпись вы, капитан, готовили для вашей бренной оболочки, повидавшей столько полей битв и столько злачных мест. Среди ваших бумаг нашли вот эту горькую, но гордую эпитафию, которую, вопреки вашей последней воле, не решились поместить над вашей могилой. Здесь погребен луарский разбойник. Подобной эпитафии арестит Виктор Мальден хотел подчеркнуть свою верность Наполеону I. В 1815 году, после разгрома наполеоновской армии при Ватерлоо последние ее остатки под командованием маршала Даву отошли на Луару, где были интернированы союзниками, а потом распущены. Прототипом дяди Виктора послужил писателю его дед с материнской стороны Дюфур, бывший некогда сержантом наполеоновской армии. «Тереза, завтра мы отнесем венок из-за мортелей на могилу луарского разбойника». «Но Терезы здесь нет». Да и как ей оказаться близ меня на кругу Елисейских полей? Там у конца аллеи рисуется на фоне неба гигантский пролет триумфальной арки, хранящей внутри на сводах имена соратников дяди Виктора. Под вешним солнцем зазеленели на деревьях первые, еще бледные, зябкие листочки. Мимо меня мчатся коляски в Булонский лес, Гуляя, я дошел до этой людной аллеи и безотчетно стал перед ларьком, где продают пряники и прохладительные напитки в графинах, заткнутых лимонами. Мальчик нищий, врубищенный, с царапаном, проглядывающим сквозь лохмотье теле, смотрит широко раскрытыми глазами на эти роскошные сласти, предназначенные не для него. Своё желание он выражает с бесстыдством невинности». Круглые глаза его уставились на большого пряничного человечка. Это генерал, слегка похожий на дядю Виктора. Я плачу деньги, беру его и подаю бедняжке. бедняжки. Но он не смеет протянуть руку, наученный преждевременным опытом не верить в счастье. Он смотрит на меня с тем видом, какой бывает у больших собак, и словно говорит... С вашей стороны жестоко смеяться надо мной. — Ну, глупыш, — сказал я своим обычным ворчливым тоном, — бери, бери и ешь. Ты счастливее, чем я был в твои годы. Ты можешь следовать своим наклонностям, не нанося себе бесчестия. — А вы, дядя Виктор, вы, чей мужественный облик напомнил мне этот пряничный генерал, придите достославной тенью. И научите, как мне забыть теперь мою другую куку. Мы вечные дети и вечно тянемся за новую игрушкою.